В 19 лет, когда жизнь значила для меня еще меньше, чем сейчас, один хороший друг предложил испробовать себя и прыгнуть с моста. Друг особо не уговаривал, не уверял в безопасности, даже получасового инструктажа и того не было. На меня просто напялили альпинистское снаряжение и попросили не орать слишком громко. Уже внизу я поняла, какой дурой была и как сильно рисковала. Головой вниз думается быстро. Однако, несмотря на это, разочарования я не испытала. Просто осознала, что больше не совершу такой глупости. Поблагодарила Бога за то, что родителям не придется за меня плакать, и принялась терпеливо ждать, когда же меня, наконец, спустят на землю и освободят. Никаких лишних мыслей и эмоций. Нормальная работа мозга в стрессовой ситуации. Сейчас, в первых солнечных лучах, я ощущала что-то подобное. Раскинувшись звездой, рядом на животе спал Руслан. Он сладко посапывал, смешно морщил лоб, а я вместо того, чтобы нежиться под его боком, уже думала о путях отступления. Наверное, правы были те, кто считал меня циничной Су и алчной Тва. Мои поступки и мысли говорили сами за себя. Сначала я влезла в кровать к чужому мужчине, а теперь хотела сбежать, даже не взглянув ему в глаза. Мелко и глупо. Надежды, что мой побег спасет хотя бы крохи доверия, не было. Я не обманывалась. Ни благородством, ни гордостью здесь и не пахло. Все было гораздо прозаичнее. Я дико, до дрожи в коленях, боялась почувствовать его презрение. Въевшаяся в подкорку привычка защищаться и прятаться даже после ночи сумасшедшего секса оказалась сильнее. После пробуждения я не дала себе и пяти минут насладиться близостью с Русланом. Стараясь не смотреть на обручальное кольцо, я убрала его руку с моего бедра и осторожно встала с дивана. Эта часть побега была самой сложной. Из-за отсутствия воды вещи я собрала еще вчера. На то, чтобы натянуть с себя шорты и майку, ушло несколько секунд. На то, чтобы подхватить дорожную сумку и мышью выскользнуть во двор, еще меньше. Уже в машине на выезде из поселка, когда дачный домик скрылся из вида, удалось впервые за утро вдохнуть полной грудью. Легкие раскрывались медленно, натужно, словно никогда не заполнялись полностью. Прохладный от кондиционера воздух холодил изнутри, вымораживая... Все хорошо, все будет хорошо. Чувствуя, как подрагивают пальцы, я крепко ухватилась за руль. Справлюсь. Пара дней, и я совсем справлюсь. Изнутри рвало на куски от желания вернуться. Еще раз прижаться к груди Руслана или почувствовать его губы на своем теле. Какая-то часть меня, наверное, навсегда осталась с ним, и теперь арканом тянула меня обратно, но нога упорно давила на газ. Я смогу. Все в прошлом. Отчаянно хотелось верить в эти слова. Даже когда из глаз потоком хлынули слезы, я все еще верила, что смогу пережить все на свете, наивная, влюбленная, глупая Жанна, воровка, утратившая право быть другом, если бы я тогда только знала, что предстоит мне в будущем.